двадцать шесть солнце зашло и температура спала было тепло но по хорошему а не так как в долине смерти на пальце согнутой руки у меня болталась кожаная куртка перекинутая через плечо она понадобится мне когда похолодает на Морроу Стрит не было ни души мы были единственными людьми в этой пустыне было без двадцать девять через три часа и двадцать минут «Ещё один человек с большой долей вероятности будет сожжён заживо». Ханна осталась в гостинице, потому что у неё были дела. И это было к лучшему, потому что я был почти уверен, что Шеперт вряд ли был бы в восторге, если бы мы привели с собой брыжущий сарказмом высокомерный комок с торчащими волосами и майкой с группой свиньи из помойки. Я сказал себе, что когда расследование закончится, нужно будет погуглить её. Мой опыт подсказывал, что впечатляющее название не обязательно означает впечатляющую музыку, но посмотреть стоило. Ключи, сказал я Тейлору и протянул руку, складывая и разжимая пальцы. Мы стояли на тротуаре рядом с патрульной машиной. Тейлор покачал головой. Пожалуйста, дай мне ключи. Нет, Уинтер, я сам поведу. Я засмеялся. Тейлор. То, что ты делаешь, вождению муж точно не назвать. Я не отдам ключи. Слушай, ты ведь всего на всего глава уголовного розыска, значит я по умолчанию шериф. Выше тебя по должности. Также предполагаю, что Шеперд наказал тебя помогать мне во всем, в чем можешь. А сейчас мне очень, очень сильно поможет, если ты отдашь мне ключи. Тейлор бросил ключи мне в ладонь и мы сели в машину. Он отодвинул пассажирское сидение, которое конструировалось для человека нормального роста, назад до упора и с большим трудом устроился на нем. Я бросил куртку на заднее сидение, завёл машину и пару раз нажал на акселератор. Двигатель взревел, а датчик оборотов взлетел до красной зоны. Потом я включил фары, ещё раз удостоверился в том, что на улице никого нет, включил передачу, надавил на педаль газа и со свистом дернулся с места. Судя по звуку, с которым мы стартовали, на асфальте остался как минимум двухметровый след стёршейся резины. Длинное чёрное число одиннадцать и запах горелой резины. Господи, Уинтер, потише! Я притормозил в самом конце Морроу-стрит, удостоверился, что следующая улица тоже пуста, и снова дал по газам. Тейлор взялся за ремень безопасности и попытался пристегнуться. На переезд мы въехали на скорости в восемьдесят, и этого хватило, чтобы все четыре колеса поднялись в воздух. Машина приземлилась резко, под свист и скрип амортизаторов. Тейлор вцепился в сиденье и крепко держался за него побелевшими костяшками. Мы доехали до перекрестка и повернули налево на Мейн-стрит в южном направлении. Я убрал ногу с газа и снизил скорость до положенных шестидесяти пяти. Мы едем не туда. Сказал мне Тейлор. Это суждение основано на ложном предположении, что мы едем в участок. А куда же мы едем? Судя по состоянию Мейнстрит, мэр Морган проводит политику нулевой толерантности в отношении бездомных. В городе нет никаких бродяг и попрошайек, спрыгивающих с полуночных поездов. А бомжей расстреливают на месте, как только они пересекают границы города. Примерно так? Да, кивнул Тейлор. То есть, если появляется необходимость найти бездомного, нужно искать его за городом. Есть предложение. Шриффорт, наиболее подходящее место. Это ближайший к нам большой город. В это время суток доедем за полчаса. Полчаса, говоришь? Как только мы выехали на шоссе, я включил мигалку, нажал на газ и давил стрелку до 160. Обе полосы были почти пусты. Перед нами лежала длинная прямая дорога на запад. Слева показался старый нефтеперерабатывающий завод. Ночью и без того тёмные здания казались ещё темнее. Завод был огромен. Он явно строился тогда, когда земли было много, и она была дешёвой. Судя по размерам, на его территории вполне мог расположиться целый город. С самолёта завод выглядел совершенно другим. Яркое солнце его явно облагораживало. Он представлялся просто одним из множества старых объектов, отживших свое. Сейчас же он выглядел зла вещью. Сколько же там было потайных мест, где можно было спрятать тело, поджечь человека, не сколько не волнуюсь о том, что его крики хоть кто-нибудь услышит. Шеперд всех своих людей мог отправить обыскивать завод, и они могли бы провести там месяц, и все же проверить не все. Особенно если кто-то из этих людей был заинтересован в том, чтобы одно конкретное место осталось не найденным. Как вы узнали, что Сэм Геллоуэй ездил на Тестороссе? – спросил Тейлор. И мне нужен прямой ответ, Уинтер, а не философская галиматья. Я просто взвесил шансы. Тесторосса – самая популярная модель Ferrari. Поэтому одно это давало вероятность, что Сэм купил именно ее. Во-вторых, с какой моделью у тебя ассоциируется Ferrari? Тестаросса, так ведь? А Сэму было важнее произвести впечатление, чем купить достойную машину. Поэтому все говорило о том, что он выбрал бы именно эту модель. Тейлор повернулся ко мне с изумленным выражением лица. Вы угадали. Ну, можно и так сказать. Вы просто угадали, повторил он. Я оказался прав, но могли и промахнуться. А что, если бы дело касалось чего-то важного, например вопроса жизни и смерти? Это не игрушки. Но смотри, мы ведь не точными науками занимаемся. Ключевое слово здесь — наука. Она не состоит только из логики, фактов и эмпирических наблюдений. Да, все эти составляющие важны, но ряд важнейших открытий и прорывов произошел потому, что кто-то из ученых, сидя в лаборатории, отважился отодвинуть факты и положиться на свою веру сделать шаг в неизвестность. Эйнштейн говорил, что воображение важнее знаний, и я полностью с ним согласен. Иногда нужно просто верить, что дважды два пять, и нужно придумать, как получить это пять, а потом нужно еще и весь мир в этом убедить. Не так уж давно человечество думало, что Земля плоская и вокруг нее вращается Солнце. Но вы просто угадали. Тейлор в последний раз изумленно покачал головой и вернулся к изырцанию дороги, разворачивающейся перед нами в свете фар. Через девятнадцать минут мы проехали знак, после которого начиналась территория города Шри-Порта. Тейлор родился и вырос в Игл Крике, и здесь же были его семейные корни. Но Игл Крик был слишком мал для подростка, особенно для звезды футбола. Когда он и его друзья искали развлечений по выходным дням, они наверняка ехали в соседний большой город, и они знали, где им можно было тусоваться, а куда лучше не ходить. Мне понадобится помощь с навигацией.